Слова 14. Как только Артем вышел и за ним тихо прикрылась дверь, худой маг посмотрел на собравшихся. «Есть информация, коллеги, что этот юноша связан со святой инквизицией. У конта, у которого он проходил практику, гостил меченосец и забрал с собой нашего ученика. Что было дальше?» — Мы не знаем. Но юноша вернулся целым и невредимым. Старший воспитатель приподнял правую бровь. — Информация достоверная? — спросил он. — Мне прислал письмо лечащий врач Конта, мой давний товарищ. Вот он и описал, что этот так называемый маг с неупокоенным дрался вручную, а потом ходил к отцу Ермолаю на исповедь. «На исповедь?» «На исповедь!» Послышались крики и вопросы. «Надо же! Уму непостижимо!» Когда все немного успокоились, худой спросил. «Что будем делать?» догнать да его надо, и все!» — потряс кулаком миссир Гронк. «Что мы с ним церемонимся?» «А если инквизиторы решат, что мы его выгнали не просто так?» «А потому, что боимся, что он расскажет о заговоре или о запрещенных практиках?» — спросил худой маг и озабоченно оглядел всех собравшихся. «О каком заговоре?» — с мест послышался град вопросов. «Что за практики?» «А вот когда они его спросят...» — вступил в разговор старший воспитатель, который сразу ухватил суть дела. Он, обидевшись на нас, наговорит, что было и не было, и сюда заявится целая орда ревнителей веры. Половину из нас сожгут, половину покалечат пытками, и мы сами признаемся в том, чего не было. Все сразу закрыли рты. Перспектива, которую показал им страшила, их впечатлила и заставила задуматься. «Если его сюда отправили шпионить, то лучше поступить по-другому», предложил старший воспитатель. «Пусть учится и с привязанной рукой плетет плетение. Выгонять его не надо. Тем более, что надо отправлять прошение в королевскую канцелярию, а там спросят, на что были потрачены казенные деньги». «И почему мы, не очень способного к магии, держали два года?» Он оглядел собравшихся, все внимательно его слушали. «Я предлагаю следующее», — продолжил он. «Мы будем жить, как будто ничего не знаем о его связи с Инквизицией. Но ведь каждый год и этот не будет исключением». Нам присылают запрос на досрочный выпуск магов и требуют от нас учеников, которые могли бы досрочно закончить школу. Их отправляют на границу с дикими землями. Там всегда недобор магов. Что мы делаем? Мы отбираем самых неуспевающих и выпроваживаем. Вот мы его оттестуем и выпроводим честь по чести. И все будут довольны. Он тем, что смог закончить школу и сдать экзамены без присутствия королевских инспекторов, мы, что избавились от шпиона. «Идея хорошая», — проговорил худой. «Я, как заместитель руководителю школы, такой план утверждаю. О том, что здесь говорилось, никому ни слова. Даже нашему вечно занятому неотложными делами в столице руководителю». Услышав последнюю фразу, маги заулыбались. Старший маг школы жил в столице и появлялся пару раз в году, когда нужно было делать выпуск учеников и когда забирал отчет, подготовленный его замом для королевской канцелярии. Артем сидел на стажке сена и о камень, лежащий перед ним, разминал и мял пальцы левой руки. По правилам, в правой руке нужно было держать жезл мага. Ему было больно, но он старался изо всех сил. «Успех, Артем, не у способных, — говорил ему тренер, — а у настойчивых и упорных. Борьба — это что? Это тысячи повторений приемов, пока тело не будет само, без помощи ума, реагировать на твое малейшее желание». Вот Артем и тренировал пальцы, разогревал, растягивал связки, разминал до боли о камень и тренировался плести простейшее плетение. Получалось, но медленно. «Мучаешь руки?» — услышал он вопрос за тренировкой, не заметив, как рядом оказался сват. «Мучаю сват, иначе выгонят из школы. Куда я тогда пойду?» «Ну, у тебя три пути». — начал Сунь-Вач-Джин. Потом подозрительно поглядел на Артема. — Ты сейчас кто? Артем или Артам? — Артем, — вздохнул землянин. — И какие же это три пути? — Первый — на костер. — Спасибо. — Не за что, — не смутился коротышка. — Второй — податься в инквизицию. Придешь и скажешь, мол, раскаялся в бесовских делах. Хочу служить хранителю. Для начала сожжешь магов этой школы. Нет уж. И третий путь, как ни в чем не бывало, продолжил сват, стать королем этого королевства. Артем хотел было что-то сказать, но, услышав последние слова коротышки, в немом недоумении уставился на него. Ты это серьезно? После недолгого молчания спросил он мастера проклятий. «Мне что, надо убить короля и занять его место?» «Нет, убивать его не надо», — сват вытащил из-за пазухи медальон. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил он Артема. Тот пожал плечами. «Не знаю. Мы должны были отдать его купцу Миху Валенсия, который хотел меня убить». «Объясняю, недотепа. Это...» Амулет королей Ривангана. Если в человеке есть примесь крови первых королей, то он, входя в соприкосновение с аурой такого человека, начинает светиться. Так узнают, кто может быть наследником в этой унылой стране. Артем поглядел на амулет. Но он же не светится. А при Валенсе засветился, я сам видел. Затем глаза его расширились. «Так получается, это я убил наследника? Матерь Божья! Спрячь его и не показывай, а лучше выброси!» Артем опасливо заозирался. «Еще доброго найдут у меня и казнят?» «У меня не найдут», — спокойно возразил гримлун. «Но я вот подумал, что могу попробовать изменить состав твоей крови, и амулет будет светиться. Его настраивали по программе «Мне хорошо знакомой», и вернее, накладывали свойства. — Нет, сват, лучше не надо. Я знаю, как у тебя выходят изменения. Помню эпопею с зубами. — Что, плохие вышли? — обиделся коротышка. — Нет, зубы замечательные. Только таких больше нет ни у кого. Заметная очень. «Э, вот! Настоящие зубы короля!» — самодовольно произнес Гремлун. «Так сват король не лошадь!» — засмеялся Артем, увидев, какой довольной стала рожиться свата. «Его по зубам не выбирают!» Коротышка спрятал медальон обратно за пазуху. «Об этом поговорим попозже», — сказал он. «Я вот зачем пришел». — О, великий циркуль! — он хлопнул себя полбу ладонью. — Я забыл, зачем шел. Ты так замудрил мне голову своим желанием стать королем, что я забыл, что хотел сказать. — Что? — возмутился Артем. — Я хочу стать королем? — Это ты начал разговор о путях? — Не отвлекай, — отмахнулся Гримлун. Какая разница, кто что сказал? Он нахмурил лоб и даже стал шевелить ушами. Затем начал крутить пальцы, строя фиги. — Значит, — бубнил он, — восходящая линия событий — это положительная динамика. А время — это отрицательное значение. Что это нам дает? — Дает нам неизвестную величину, то есть результат. «Для решения этого уравнения нужно внести поправку на непредвиденный фактор. А непредвиденный фактор — это...» «Я...» «Вспомнил!» Он засветился, как новогодняя елка. «Тебя Артём хотят подставить». «Подставить?» — переспросил Артём. «Кто?» «Твои сокурсники. Короче, слушай». Гремлун понизил голос и заговорщическим тоном стал продолжать свой рассказ. — Я вместе с дедом Пантелеем сидел в конюшне. Мы выпили немного, разговорились, и тут он неожиданно уснул прямо посреди разговора. Может, самогонка паленая попалась, может, ну, ну, неважно. Просто совсем дед старый стал. Пол бутылки выпьет и засыпает. Я от нечего делать залез наверх с и решил тоже подремать. Но тут слышу, как стали говорить про тебя. Вернее, не совсем про тебя, а про тебя, не того тебя, который ты есть, а про тебя, который ты бываешь. Ты меня совсем запутал. Про Артама, в общем. Так вот, я выглянул из-под балки и вижу, стоят трое в мантиях. Один, значит, и говорит... «Знаю, дескать, где Страшила держит заначку, пряча от жены. Она у него баба лютая, все деньги отнимает, а он, стало быть, от нее немного припрятывает. Мы ее украдем и в постель Артаму подложим. Страшила, как узнает, что деньги украли, начнет проверять всех и найдет у него деньги. Так мы ему отомстим». А другой говорит что деньги лучше разделить, а Артаму подложить пустой кошель. Этого вполне хватит. — Вот что я тебе хотел сказать, — довольно произнес коротышка. — Так что, Артем, как говорится, у тебя три дороги. Выбирай. Артем задумался. — Прям как в сказке, — покачал он сокрушенно головой. — Налево пойдешь... На костер попадешь. Направо пойдешь, инквизитором станешь. А прямо пойдешь, жену найдешь. Какую жену? изумился гремлун. Его выцветшие брови полезли вверх. Не было разговора о женитьбе. Это я так. К слову, отмахнулся Артем. Он размышлял, как быть. «Если его поймают как вора, то точно выпрут из училища, и тут перед ним откроются три дороги, одна хуже другой. Вот попал, так попал». Он глянул на смирно сидевшего Гремлуна. В голове зародились мысли. «Может, он поможет?» «Скажи, Сват, что делать будем, и когда они хотят это дело провернуть?» «Сегодня и хотят». — Не мешкают, — вслух подумал Артем, и улыбнулся пришедший ему на ум мысли. — Сват, мы с тобой друзья? — спросил Артем, разглядывая коротышку. Тот замялся. — Ну, вроде того. А что? — Ну, тогда не в службу, а в дружбу. Можешь проследить за этими тремя, и когда они подложат мне кошель, переложить его кому-нибудь из этой троицы. Ну, так, чтобы тебя не видели. «Я-то...» — коротышка сдвинул шестерню на затылок, задумчиво почесал лоб грязной рукой. «Думаю, смогу», — сообщил он и ясными, честными глазами посмотрел на Артема. «Но ты будешь должен...» — Артем покачал головой. «Как быстро учится этот коротышка человеческим ухваткам?» «Хорошо, буду должен...» — Ну, тогда я пошел, мне еще в столовку надо заглянуть, молока попить, — ответил гримлун и пошел прочь. — А тебя не поймают? — крикнул ему вслед Артем. «Хе — Хе-хе-хе, да кто ж меня ловить-то будет? — отмахнулся сват. — Я же домовой, — он покачал головой. — Темные люди, дикари в сказки верят. Поздним вечером, когда все уже улеглись в казарму, ворвался огненным смерчем страшило. Он орал благим матом, махал руками, топал ногами и обещал немыслимые кары на голову варюк. Пинками и угрозами поднял учеников и построил их в одном нижнем белье в проходе между кроватями. — Я знаю, говнюки, что это вы украли мои деньги. Только такие тупицы, как вы, могут совершить подобную глупость! — рычал он, отдавая подзатыльники и пинки ничего не понимающим парням. Сознайтесь, и я накажу только вора. Умрет он быстро. Нет, и вы все проклянете тот день, когда родились на свет, а заодно и мать свою, которая вас в детской кроватке не задушила. Артем проникся и сразу ему поверил. Оставалось надеяться, что сват успел переложить кошель. — Мессир, — осмелился отозваться Петр, — можете проверить наши постели и сумки. Страшила оглядел строй бешеным взглядом, подошел к первой кровати. «Это чья?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, перевернул ее. Сбросив матрас и одеяло на пол, ничего не нашел и пошел дальше. Летели на пол матрасы. Содержимое сумок вываливалось на пол. Страшила рычал все громче и яростнее. У Артема замерло сердце, когда он подошел к его кровати, перевернул его постель, но, к счастью, тоже ничего не нашел. Он краем глаза видел, как расширились глаза Петра. Перевернув еще пять постелей, страшило заревел, как раненый бык. В этом реве слышался лютый гнев и торжество победителя. «Чья это кровать, сукины дети?» Артем увидел, как покачнулся парнишка по имени Солинс. Этот вечный прихвостень кувалды и рухнул на пол, потеряв сознание. Его быстро привели в чувство, и над ним нагнулся кипящий жаждой мести старший воспитатель. «Где мои деньги, крысеныш?» — прорычал он прямо в лицо бедняги. И тот, не выдержав, заголосил на всю казарму. «Мы разделили их с кувалдой и Петром» а сам кошель подбросили вонючки я не знаю как он оказался у меня я все отдам мы хотели только его подставить а деньги потом вернуть первым не выдержал Петр. он все брешет висир не знаю я ни о каких деньгах это он варюга заголосил заводила его поддержал кувалда врет он все хочет на нас свалить и за собой потащить Не вру! В ужасе, что его оставили отдуваться одного, заорал еще громче Солинц. Хранителем клянусь, не вру! Я знаю, куда они положили деньги! Страшило поднял парня с пола за уха и встряхнул. Рассказывай, куда спрятали? Я покажу, я покажу, быстро затараторил Солинц. Это все Петр придумал, я ни при чем. В дверях казармы стояли два младших воспитателя и перегораживали проход. Страшило кинул взгляд в их сторону и, показав пальцем на Петра и кувалду, приказал. «Этого и этого в карцер!» Когда Страшила за ухо увел солинца, а воспитатели, больше похожие на палачей, увели сообщников, Соня покачал головой. «Ну надо же, какие дурни! Чтобы тебя, Артам, подставить...» «Залезли в святое святых страшилы!» Он по-новому поглядел на товарища. «А ты действительно здорово изменился! Если уж они пошли на такое, значит, не смогли тебя достать обычными способами!» М да еще твои зубы!» Он кинул странный взгляд на Артема. Но продолжать на эту тему разговаривать не стал. Поднял свой матрас и улегся спать. Артем тоже лег. «Как думаешь, что будет с ними?» — спросил он. «Как обычно», — равнодушно отозвался, зевая в артак. «Три дня посидят в ящике карцера с голыми и голодными. Потом прилюдная порка и месяц чистка сортира. Или страшило заставит их жрать собственное дерьмо. И такое, говорят, бывало, но за меньшую провинность». Он вздохнул, звучно пустил шептуна и захрапел. Артем поморщился и разогнал воздух у своего носа. На следующий день была практика упокоения мертвецов. В школу привезли свежий труп молодой девушки. На шее у нее был лиловый с багровым оттенком, широкий след от толстой веревки. Дед Пантелей равнодушно скинул с телеги обнаженное тело. «Откуда, красотка?» — поинтересовался Соня, разглядывая стройное тело. Он покосился на Артема, у которого правая рука была примотана веревкой к телу. «Видал шрам?» — спросил он. «Видел. Повесилась, наверное», — ответил Артем и отвернулся. Ему неприятно было смотреть на обнаженное мертвое тело. Что-то противоестественное было в том, что мертвая красивая девушка была выставлена на обозрение десятка мужских глаз. Она лежала, словно спала широко раскинув ноги и руки. «Могли бы привести и одетую», — подумал Артем. «Повесилась сердечная», — прошамкал дед Пантелей, понукая ленивую кобылу. «Полюбила бают парня, проходящего сапожника, а тот сделал ее брюхатой и жениться не захотел. Вот она от позора и наложила на себя руки, на вожжах повесилась в конюшне». Церковный священник службы вести по самоубийце не стал и запретил хоронить на деревенском кладбище. Вот отец ее школе и продал. «Оживляйте ей, пользуйте!» — расхохотался он. Сел на телегу и, взбодрив кобылку хлопком вожжей, хохоча поехал с полигона. Миссир Трамп, маг, ведущий практику некромантии, заухмылялся ему вслед. Затем обратил свой взор на смеющихся учеников. Ну, кто оживлять будет? Спросил он, и под его взглядом все тут же присмирели. Потупились и стали рассматривать носки стоптанных сапог. Артам, голубчик, маг остановил свой взгляд на ученике. В твоем отзыве было упоминание, что ты в деревне у конта упокоил ожившего мертвяка. «Так, может, ты сможешь вызвать слабого Юшпи?» Артем знал, как вызывать Юшпи. Это было написано в книге по некромантии, но никогда этого не делал. Его взгляд заметался, и это заметил учитель-некромант. Он еще шире заулыбался. «Ну что?» — спросил он. «Будешь оживлять девушку?» Артем стал будить Артама. «Артам, мне предлагают...» «Вызвать Юшпи, чтобы он вселился в тело мертвой девушки?» «Кто предлагает?» На этот раз Артам ответил мгновенно. В его голосе слышался испуг. «Мессир Трамп? Некромант?» «А, понятно. Это его извечные шутки. Скажи, что не знаешь как». Артем помедлил и пробубнил. Миссир, я не знаю, как это сделать». «Не знаешь?» — Ну так я тебя и всех остальных научу. Сначала вы должны магическим зрением оглядеть окружающую вас землю и определить места возможных прорывов низших духов. Это вы должны были проходить в классе на теории. Проходили?» Нестройный хор голосов глухо пробубнил. — Проходили. — Проходили мимо, значит, — усмехнулся маг и продолжал свой рассказ. «Потом нужно напитать землю на выявленном участке заклятием вызова духа. И тут же заклятие, связывающее духа. Когда вы его плените, то по вашему приказу он войдет в мертвое тело и будет вас слушаться. Видите, как все просто!» Маг расплылся в улыбке, предвкушая веселое представление. «Всем понятно?» — спросил он, и хор голосов ответил. «Понятно!» — ответили все, кроме Артема. Мак это заметил. — Ну, поняли все, кроме Артама. Тебе, голубчик, и осваивать умение практически первым. Выходи сюда ко мне и начинай работать. Угремый Артем вышел из строя. — Ты только не спеши жениться! Это ему в спину произнес Вартак, и все ученики заржали в три глотки. Смеялся даже миссир Трамп. Артем, не оглядываясь и под смех товарищей, стал осматривать площадку полигона. В трех местах заметил разрыв линий скреп магических потоков земли. Выбрал один из трех и стал плести заклинание вызова Юшпи. Делал медленно, пару раз заклятия срывались, недоплетенные до конца. Пот заливал лоб Артема, попадал в глаза и начинал щипать. Он был напряжен как никогда и старался вовсю. За ним с интересом наблюдал мессир и ученики. Наконец, у него получилось, и он произнес заклятие. Из земли поднялось видимое в магическом зрении облачко. Оно застыло, зависнув над землей, а Артем стал плести заклятие связывания духа. Вновь он не смог с первого раза его сплести, и дух, повисев, стал искать тело. Нашел его и быстро рванулся к нему. Все произошло за считанные секунды. Тело дернулось раз, другой, а потом открыло глаза. Мессир Трамп перестал смотреть на Артема и уставился на девушку. Артем в этот момент справился с заклятием и произнес заклятие связывания, но было поздно. Дух уже освоился в теле и взял его в подчинение. Девушка дернулась и села. Мутными глазами обвела площадку и вдруг увидела Артема. ам прогундосила она и, встав на карачки, поползла к нему. Артем попятился. «Влюбилась!» — вновь сказал Вартак, и все опять начали смеяться. «Ты привязал мертвяка к себе, Артам!» — ржал вместе со всеми мессир. «Теперь, как порядочный человек, обязан жениться!» Девушка встала и, покачиваясь, протянув руки к Артему, мыча «М-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы», Пошла к нему. Артем стал пятиться. Куда ж ты от невесты? орали ученики и хлопали себя поляшком. Дух все лучше управлял телом, и труп побежал быстрее. Из ее горла вырвалось сипение. Стох-х-х! Слышишь, артамка Разошелся артак. Она просит остановиться! Но Артему было не до смеха. Он убегал по кругу от мертвой девушки и пытался сплести заклятие упокоения. «Лишь бы не перепутать, лишь бы не перепутать», — думал он. Мистер Трамп не мешал ему. Он хохотал до слез и не увидел, как девушка оказалась позади него и, неожиданно сменив направление, напала на мага сзади. Ее зубы впились ему в шею, и маг заголосил, как свинья, которая почувствовала, что ее режут. В этот трагический момент Артем сумел таки сплести заклятие изгнания и проговорил «Муто Тартос! Девушка дернулась и отпустила мага. Упала на колени и закрыла глаза. Во рту у нее был кусок мяса с шеями мессира Трампа. Первым опомнился во ртак и наложил на мага, пребывающего в шоке, малое исцеление. Затем уже маг полечил себя и стал оглядываться в поисках виновника. Но тот, понимая, что сейчас будет, улепетывал с полигона во всю прыть. Увидев, что мщение откладывается, и гаденыш может избежать наказания, мессир взревел словно бык и припустил за учеником. Но тот был моложе и бежал гораздо резвее. Миссир Трамп вытащил жезл и послал воздушный кулак парню в спину. В этот момент они уже бежали по плацу, и им навстречу шел страшило. Увидев впереди себя ужас всех учеников, Артем вовремя резко сменил направление и понесся в сторону хоз двора, где когда-то прятался на конюшне от старшего воспитателя при первом знакомстве с ним. В это время миссир и запустил свой воздушный кулак. Артем успел уйти с траектории полета воздушного кулака, а воспитатель нет. Плотный ком воздушной массы врезался в него, опрокинул и протащил по камням плаца несколько метров. Пока он поднимался, к нему подбежал миссир Трамп. Язвительный на язык маг часто подтрунивал над старшим воспитателем, и тот его не взлюбил. И сейчас, поняв, что Трамп, перешел все границы, он, пошатываясь, поднялся и со всего маха врезал мессиру Трампу в глаз. Как раз в тот момент, когда он помогал ему удержаться на ногах. Маг, оглушенный, упал как подкошенный, а страшило, ругаясь на распаясавшихся магов, пошел к себе. Но на этом происшествие не закончилось. Обиженный грубым обращением своего сослуживца по отношению к себе, мистер Трамп, когда сумел подняться, поспешил к заместителю школы. Он ворвался к нему в кабинет и, держась за левый глаз, громко завопил. «Да Коля!" На удивленного, худого как щепка заместителя старшего мага, посыпались проклятия. «Доколе разные выскочки будут попирать магическое достоинство уважаемых людей? Как вы можете пропускать такое кощунство в стенах нашей школы?» «Отвечайте! Доколе!» Потрясая одной рукой, а другой, закрывая глаз, кричал и брызгал слюной избитый преподаватель. Заместитель старшего мага школы миссир Вольф поднялся со своего места, силой усадил кричащего товарища, достал из тумбы своего большого стола стакан, затем бутылку крепкой настойки на дубовых почках. Налил два стакана. Один всунул в руку Трампу, и тот крепко его ухватил, словно это был спасительный круг для утопающего. Другой стакан с настойкой взял сам мистер Трамп, увидев в своей руке стакан, залпом выпил. Вольф повторил за ним. Оба выдохнули. Вольф посмотрел на лиловый заплывший глаз товарища и приказал. «Рассказывай!» «Меня избил старший воспитатель, чтоб жена ему рога наставила и обломала. Вот что случилось!» — ответил несколько успокоившийся мак «И это произошло!» когда я помогал ему подняться с земли, скотида! Я требую права на дуэль!» «Понимаю», — спокойно произнес худой маг. «Расскажите, отчего этот старший воспитатель лежал на земле?» «На земле?» — переспросил мистер Трамп. «Да, в него попал воздушный кулак. Вот он и упал». — А пусть не ходит там, где применяют магию. — И кто применил магию воздушного кулака? Кто — Кто-кто. Я и применил, когда бежал по плацу, а тут он идет себе такой важный. Видит, я бегу. И не сворачивает. Вот и получил. — Вы что, специально напали на старшего воспитателя? — Худой маг с удивлением откинулся на спинку стула. «Нет, конечно. Как вы могли такое подумать? Я пытался догнать этого засранца, что проел мне все мозги, но случайно попал в Страшилу. Э, простите, в мессира Зольда». «Это в какого засранца? О ком вы говорите? Я что-то не пойму вас». «Да что тут непонятного?» — в раздражении, подняв голос до крика, начал объяснять мессир Трамп. «Я проводил урок практики упокоения мертвеца, а этот тупица не смог его подчинить. Девушка на меня напала и укусила. А Он как побежит? Нет, думаю, ты от меня не уйдешь так просто. Ну и побежал за ним следом». Но он так быстро бежал, что я не смог его догнать. Тогда я и применил воздушный кулак. Теперь понятно? Не совсем. Почему убегал, понятно. Не хотел получить. Э, так о ком вы говорили? Об этом придурке-артаме, что не может плести заклинание одной рукой. Не смог подчинить зомби, и она напала на меня со спины и укусила в шею. В дверь постучались, и, не дожидаясь разрешения войти, открыв хлопком дверь, появился старший воспитатель. Увидев миссира Трампа, который тут же прикрыл глаз рукой, усмехнулся. «Хе, прибежал первым жаловаться!» Увидел бутылку на столе, два стакана, и хищно усмехнулся. «Пьете! На рабочем месте!» Худой миссир Вольф невозмутимо достал третий стакан, и разлил пополовине настойку, Указал глазами вошедшему на второй стул. Тот понял и сел. Вытер ладонью рот и взял стакан. Все трое молча выпили. «Значит так», — первым начал разговор заместитель руководителя школы. «Считаю, что инцидент исчерпан. Всему виной стал проказник артам. Вот его и наказывайте. Понятно?» Оба кивнули. «А теперь ответь мне, Зольт, почему ты не помог Трампу задержать ученика?» «Я хотел. Смотрю, бежит наш молодой дурень, а за ним второй. Короче, Трамп. Я пошел на парню, а тот так ловко свернул в сторону, что твой заяц от лисы. И я и замешкался. Не ожидал, что прилетит воздушный кулак». Худой разлил остатки настойки. Они выпили. «Теперь идите и наказывайте ученика, а между собой не ссорьтесь», — наставительно повторил он и, видя их скрестившиеся взгляды на пустой бутылке, поторопил. «Идите! Идите!»